Глава десятая. Вот так вот соберешься покушать, а затем и кусок в горло не лезет. Я не понимаю, что тут думать. Мирун, в отличие от нас, никогда не страдал отсутствием аппетита, поэтому откусил от куска пиццы с солями. Надо собираться и ехать в Белев. Если золотого пера нет в офисе, то, возможно, его спер этот колдун, как его там, Якимов и увез в Белев. Все же понятно. Как у тебя все просто? Меня, в отличие от напарника, одолевали сомнения. «А почему перо там? Может быть, его Еремеев унес домой? Или в банковские ячейке спрятал?» «Слишком легко», — смахнулся Мирон. «Да и нелогично это. Зачем ему перо уносить домой, если оно всегда в офисе было? А вот Якимов наверняка спер, как только о смерти хозяина узнал». «Почему вы говорите о Якимове в таком тоне?» — взвился Неклюдов. «Вы совсем не знали этого человека, а уже позволяете себе какие-то подозрения?» «Я ничего не позволяю», — не повел даже бровью Мирон. «Я строю предположения, опираясь на свой опыт. Во всей этой истории с вашей фирмой сплошные загадки и недомолвки. Кто-то врет, и я очень надеюсь, что это не вы. А раз так, то получается, что колдун вел свою собственную игру». Мирон шумно втянул в рот через трубочку кока-колу из высокого стакана. А затем продолжил. «Вы сейчас спросите, зачем это все нужно Екимову? «Я не знаю». «Почему мне кажется, что Перо везли в Белев, «Я тоже не знаю. Мне так кажется». «Но раз этот город тесно связан с вашей конторой, то там наверняка можно найти ответы на некоторые вопросы». «У меня, если честно, совсем другой вопрос», — подал голос Жан-Мари. «Почему вы с Андреем вообще влезли в эту историю?» «Нет, не подумайте плохо». Мне есть за что благодарить вас обоих, но мотивы абсолютно непонятны. Я уже понял, что вы не сотрудники какой-нибудь спецслужбы, а значит, работаете не за идею. Что тогда? Деньги? Может быть, стоит договориться сейчас? Я готов нанять вас в качестве телохранителей, но при условии, что вы поможете мне, а не своему полковнику из госбезопасности. Хороший вопрос. Если честно, я и сам бы его задал на месте французика. Прям-таки рвется из груди очередное оправдание, что мы с Мироном не бегаем у Эдика на побегушках. Деньги — это хорошо. Мирон дожевывал уже пятый кусок пиццы, поэтому речь его стала гораздо медленнее, а тон добрее. Но, к сожалению, а может и к счастью, не все в мире измеряется ими. Мирон глотнул еще кока-колы, а затем неожиданно жестко продолжил. Лично мне с высокой колокольни плевать и на ваше перо, и на все другие загадки. Но именно после твоего прилета какие-то отморозки устроили возле аэропорта стрельбу из гранатомета. Эти же или другие придурки затем пытались убить меня и моих друзей на автостраде. Два моих товарища до сих пор валяются на больничной койке. И вот уже как раз-таки мотив. Я надеюсь, понятно какой? П понятно. Немного оторопел от такой отповеди Жан-Мари. Но я бы хотел задать другой вопрос. А вы не думали... что если бы вы не появились тогда в аэропорту, то ничего бы этого не произошло. Может быть, причиной всех ваших злоключений являетесь вы сами? То есть кто-то специально следил за нами, поэтому приехал в аэропорт, выстрелил из гранатомёта в Мирона, а затем догнал автомобиль, в котором ехал я? Предположение француза меня даже не рассмешило, а попросту взбесило. Так проще думать, чем просто сказать спасибо за спасение жизни? Так что ли? Если хотите, то мы можем просто сейчас встать и уйти. Но завтра нам придется вернуться. Почему это? Не понял Жан-Мари. Потому что до послезавтра вы вряд ли доживете. Негромко произнес Никлюдов. Я не был в достаточной мере осведомлен о причине вашего попадания в больницу, но вынужден согласиться, что вам одному будет крайне затруднительно вступить в права наследования. Вы чужой для этой страны и просто не представляете, с какими именно силами вам придется столкнуться. Без помощи Андрея и Мирона ваша жизнь не стоит и копейки. Если честно, мне стоило больших усилий, чтобы не дать челюсти отвиснуть. Сказать, что слова вице-президента меня удивили, было бы самой большой банальностью, но он действительно сумел изумить. «Без золотого пера ваше право на владение наследством не признают ни ведьмы, ни вампиры», — продолжал тем временем Неклюдов. «Я не верю в то, что Иван Максимович унес это перо домой». или спрятал в банковской ячейке. Скорее всего, Якимов исполнял поручение вашего дедушки и повез его в Белев, чтобы спрятать его там. У кого именно, я не знаю, но этот вариант сейчас видится мне наиболее логичным. Но тогда получается, что перо уже в чьих-то чужих руках, озадаченно произнес Жан-Мари, уперевшись взглядом в столешницу. Не факт. Мирон с сомнением посмотрел на пиццу, но все таки сумел огромным усилием воли отказаться от очередного куска. вы могли убить уже после того, как он спрятал перо или передал его по назначению». «Надо ехать и разбираться на месте», — подытожил я наше рассуждение. «Андрей, я бы очень хотел, чтобы вы поехали со мной». От возбуждения француз даже встал и начал прохаживаться по кабинету. «Но давайте все-таки определимся о границах нашего сотрудничества. Вы сами только что убеждали меня, что я ничего и никого не знаю, а значит, везде должен видеть опасность». «Где тогда гарантии того, что и вы тоже меня не обманете?» «Гарантиями у нас страховые занимаются», — пробурчал Мирон, крутя в руках пустой стакан от колы. «Хотя от них тоже толку в последнее время все меньше и меньше. Мы, люди чести и своей репутации, дорожим. Вопрос только в том, чего именно хочешь ты, господин жан мари Еремеев. Ты же понимаешь, что наследство твоего дедушки — это достояние нашей страны». «Я не просто гражданин Франции», — приостанился Жан-Мари. «Во-первых, у меня есть паспорт гражданина России. А во-вторых, я наследник рода Еремеевых, единственный наследник, и потому планирую продолжить дело своего деда, чего бы мне это ни стоило». Красиво сказано, оценил я. «Тогда было бы интересно послушать, как вы видите наше сотрудничество. В каком качестве вы хотите нас нанять?» э смешался Жан-Мари. Помощников. Роль охранников для вас слишком мелка. Разумно, согласился я с ним. Но давайте тогда обговорим еще один нюанс, о котором уже упоминал мой друг. Никакие рецепты, секреты и прочие интересной информации, полученные вами в наследство, не будет выведены за пределы территории России. Этот момент лично для меня принципиален. Да я и так не собирался, пожал плечами французик. Ой ли, усмехнулся Мирон. «То есть ты изначально прилетел сюда жить, а не просто на похороны дедушки?» «Когда я прилетел на похороны, то и знать не знал про завещание», простодушно пожал плечами Жан-Мари. «Никто же не говорил, что я окажусь владельцем целого производства, еще и такого специфического». Какая-то мысль цепанула мое подсознание, но у меня почему-то не получалось сформулировать ее предметно. Что-то в словах француза не складывалось, но вот что... «Так», — перебил мои мысли Мирон, Коль у нас пошел настолько предметный разговор, то давайте обсудим условия. Здесь я вполне мог помолчать и расслабиться. В искусстве торговаться моему напарнику равных практически не было. Что же это за мысль, которая не давала мне покоя? Стук в дверь прозвучал негромко, и за жаркими обсуждениями Мирона с французом поначалу его даже и не было слышно. Если бы неопытное ухо Никлюдова, не то, возможно, мы бы и вовсе его всего не услышали. Дверь отворилась. На пороге стояла Леночка, и вид у нее оказался да нельзя испуганным. Mm. Поначалу девушка запуталась, не зная, к кому именно будет правильно обращаться, но затем решила обратиться к более знакомому из присутствующих. Олег Дмитриевич, там пришли! Девушка еще раз запнулась, а затем продолжила говорить быстро, проглатывая окончание слов и предлоги: Там полковник милиции пришел, а за ним какой-то чин из ФСБ и ведьмы. И они. Это. Олег Дмитриевич! Они вас и господина Еремеева требуют. — Оба-на! Интересный поворот. Приход полиции еще допустим и вполне понятен, но вот появление ФСБ, еще и в компании ведьм... Я такого зигзага не осознавал от слова «абсолютно». — Я так понимаю, что нам придется выйти к ним? — вопросительно посмотрел на Неклюдова Жан-Мари. — Ведьмы же не смогут попасть в офис без помощи господина Якимова. «А я вот как раз думаю, что выходить не надо», — оживился Олег Дмитриевич. «Мне кажется, что нам будет проще пообщаться как раз-таки без участия ведьм. Возможно, что без их общества господа из правоохранительных органов окажутся гораздо сговорчивее». «А ведьмы красивые?» — оживился Мирон. «Андрюха, может быть, нам с тобой как раз стоит познакомиться с дамами поближе? А то совсем некрасиво, если им придется в холле скучать в одиночестве». В словах напарника явно чувствовалось рациональное зерно. Чем черт не шутит? Может быть, нам и впрямь удастся узнать что-нибудь полезное? Тем более, вполне возможно, что у стойки ресепшн нас дожидаются старые знакомые. В конце концов, ведьм в Москве много, но не настолько же. Правоохранители мазнули по нам с Мироном короткими, но профессионально въедливыми взглядами. Серьезные дяди. Причем особенно меня впечатлил тот, который был облачен в полицейскую форму. Мужчина в костюме оказался невысоким, кругленьким и с абсолютно лысой гладкой головой. Я не представляю, как такой человек мог производить серьезное впечатление. Но, с другой стороны, мягкие и пушистые в этой конторе до высоких погон не дорастают. Ладно, с ними пускай не Клюдов объясняется. У нас с Мироном в любом случае крыша имеется. А вот возле стойки ресепшн нас и впрямь ожидали старые знакомые. «Лёля и Вероника». Сколько лет этим красоткам на самом деле доподлинно известно не было. Но подозреваю, что в реальности они гораздо старше двадцати-двадцати лет, на которые выглядели. «Ба, какие люди!» — расцвел улыбки Мирон. «Лелечка, я знал, что этот день не может быть плохим. Буквально с рассвета мое сердце трепетало и чувствовало неумолимость нашей встречи». При знакомстве эта красотка чуть было не отрезала Мирону голову. Ну, а он вогнал ей в живот то ли два, то ли три болта из своего арбалета. Я искренне считал, что следующая встреча для кого-то из них окажется последней, но реальность в очередной раз превзошла все мои ожидания. Высокопарные тоны и откровенно вожделенные взгляды первое время заставляли меня напрягаться и подозревать ежесекундный подвох, ловя мгновение, когда кто-нибудь из этой парочки вцепится оппоненту в горло. Однако время шло, ничего подобного не происходило. Более того... Мирон не гнушался периодически позванивать своей вечно молодой подружке и интересоваться свежими новостями потустороннего мира. Лёля воспринимала подобное положение вещей как должное, определив, видимо, Мирона в одного из рыцарей своего сердца. По крайней мере, несколько раз она даже пыталась просить его об услугах, естественно, в собственных шкурных интересах. Но мой напарник всегда оказывался в выигрыше. И тогда, когда вежливо съезжал с темы, придумывая абсолютно невероятные отмазки, и в тот единственный раз, когда согласился. Вероника же была дамой из другого теста, и, по слухам, раньше даже принадлежала к другому Ковину. Эта ведьма отвечала за множество легальных и полулегальных финансовых дел своих товарок, так что милую мордашку знали практически все крупные бизнесмены столицы. Не сомневаюсь, что добрая половина из них легко шла на уступки, мечтая затащить Веронику в постель, даже не подозревая, какими проблемами это может для них обернуться. Мирона Вероника недолюбливала, демонстративно морщил носик от его громогласного голоса и регулярных шуточек на грани фола, но в то же время достаточно тепло общалась со мной. Признаюсь честно, в какой-то момент я даже подумал, что ведьма со мной флиртует, Но Вероника умудрилась уловить мои мысли и четко обозначить границы, которые переступать не намерена. Я же говорю, умная девочка. Влюбленную ведьму я бы точно не потянул. А убивать такую красавицу было откровенно жалко. — Андрей? — удивленно захлопала ресницами ведьма. — Вот уж никак не ожидала встретить вас в этом месте. А почему нас не пропускают внутрь, если ты прошел? — Вероника, успокойся! — изобразила я максимально добродушную улыбку. Я сам случайно зашел по пропуску с парковки. Знаешь, такие, с чипами, многоразовые. — Чего? — не поняла меня Лёля. А потом взгляд на Мирона и расхохоталась. — Все шутите? Время идет, а вы совсем не меняетесь? — Как не меняемся? — возмутился Мирон. — Мы становимся старше и еще мужественнее. В этом мире неизменно лишь солнце, луна и ваша красота. А все остальное не может удержаться. — Андрей, твой друг начал читать книги... Или это ты его заставил выучить несколько комплиментов?» Одними губами улыбнулась Вероника. «Ты объяснишь мне, почему нам с Лёлей нельзя войти внутрь? Стоим тут у лифта, как бедные родственницы». «Ника, солнышко, ну это же не мой офис». Приложил я ладонь к сердцу, чтобы выглядеть более убедительным. «Насколько я знаю, штатный колдун не пришел сегодня на работу, а без него никто не может разобраться с местными примочками». «Что-то они юлят, подруга», — пригрозила мне пальчиком Лёля. андрей смотри, туда-обратно без проблем передвигается». «Наверняка опять эта парочка какую-нибудь бяку задумала». «Ну вот что ты придумываешь! притворно обиделся Мирон. «Мы с Андреем самые честные и непорочные юноши в мире. Всего-то навсего нашли подработку на пару дней — сопроводить нового владельца компании по Москве, достопримечательности показать, на метро покататься. Сама понимаешь, мы люди простые, нам семьи кормить нужно, а работы для военных пенсионеров в столице все меньше и меньше». «Как говорится, приходится уступать дорогу молодым». Хм. ой, посмотрите на старика!» Снова рассмеялась Лёля, а затем повернулась к ошарашенной Леночке и погрозила ей пальчиком. «Девушка, имейте в виду, если этот хлыщ начнет к вам приставать, то тут же вызывайте полицию. Он коллекционирует женские сердца, но ни одну из своих жертв не сделал счастливой». «Тьфу на тебя, ведьма!» — поддержал веселье Мирон. «Опорочила меня в глазах невинного создания. И за что?» Всего лишь за то, что я не ответил взаимностью на твои наглые и бесстыжие домогательства. Что? Чьи домогательства? Замахнулась на Мирона Лёля, но дальше цирковое представление мне досмотреть не дали. Андрей. Вероника уже стёрла с лица улыбку и включила режим бизнес-леди. Давай поговорим без шуток. Что вы здесь делаете? Так же сказал. Пожал я в ответ плечами. Подрядились на охрану наследника Еремеева. А он точно наследник? Щупал меня взглядом ведьмы, пытаясь, видимо, уловить признаки лжи на моем лице. «Слушай, Вероника, ну а кто же еще?» Возмутился я. «Алексеев его признал. Паспорт на фамилию Еремеев. Что ты от меня еще хочешь? ДНК-анализ? Так мне и сравнивать не с чем. Буквально пару дней назад я вообще не представлял, что такой человек существует в реальности. И нам действительно, по большому счету, все равно, кто он. Деньги платит, закон не нарушает. Что еще нужно?» «Да тихо ты, тихо!» Опять улыбнулась губами Вероника. «Понимаешь, просто вся эта карусель закружилась как-то уж совсем неожиданно. На Еремеева было завязано огромное количество бизнес-процессов. В первое время вообще многие оторопели. А тут раз и наследник». «Ну, подождите немного». Я постарался придать голосу максимально безразличное изучание. «Две-три недели, и все войдет в привычную колею. Здесь вице-президент есть, Неклюдов. Ну, ты его знаешь, наверное». Так вот он сказал, что кружева продолжит исполнять точно в срок. «Да при чем здесь кружева?» – удивилась Вероника. «Я про библиотеку говорю. Всех волнует, где она и кто сможет получить к ней доступ». В этот момент ведьма, похоже, поняла, что сболтнула лишнее и посмотрела на меня с опаской. Но я в очередной раз сделал морду кирпичом, а затем закивал с важным видом. «Ну так и с библиотекой все нормально?» – мысли в голове скакали с космической скоростью. Сейчас главное не ляпнуть глупость, чтоб не облажаться. Жан-Мари сказал, что она в полном порядке. А он ее уже видел? Ведьма аж подалась ко мне в предвкушении. Судя по всему, место расположения библиотеки было самым важным и дорогим секретом в этой истории. Так а я откуда знаю? Порыл я плечами, пытаясь съехать с опасной темой и в то же время узнать еще что-нибудь полезное. Нас только сегодня наняли. Это тебе у Еремеева лучше спросить. Ну, младшего я имею в виду. А почему он ее не мог увидеть? Да мог, наверное. Задумчиво закусила Вероника Локон своих длинных волос. Тем более он же не сегодня прилетел в Москву. Наверное. Пять пожилая плечами. Я же говорю... Андрей, хватит врать! Резко оборвала меня ведьма. Ты был на оглашении завещания, и нотариус назвал тебя официальным представителем наследника. Ты меня что, за дуру держишь? О, смотри! Как нельзя вовремя пришел на помощь мне напарник. Причем не один, а в компании своей любимицы Лёли. Он уже ее держит за что-то. Вечер обещает быть томным. «Да отстань ты!» — скривила губы Вероника, досадуя, что нам не дали завершить разговор тет то «Все вам хихоньки да хахоньки. А мы, между прочим, здесь по делу». «Да видели мы ваши дела!» — Продолжал поясничать Мирон. «Подцепили себе двух дяденек солидных. Пенсионеры уже не прокатывают. Но только зря ты, -то, Вероника...» «Старый огурец всегда больше». «Это не я сказал, это природа придумала». Лёля залилась очередным приступом хохота, а вот моя улыбка застыла восковой гримасой. К нам направлялся один из посетителей Еремеева, тот самый полицейский в форме полковника полиции».